Глава вторая Семерка жезлов Семерка Жезлов неоднозначный аркан, связанный с риском, борьбой, бескомпромиссностью, некоторыми ограничениями. Правда, все эти действия будут направлены на достижение цели. Малый толкователь «Карты гадальных арканов», выпущенный под редакцией общества любителей предсказаний и рекомендованный для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. «Ходить ночью по лесу — сомнительное удовольствие, а если лес ко всему — мокрый!» Янка ворчала, но не смела спорить. Свет фонаря вяз в здешней серой мути, Слегка ее развеивая, И мокрые стволы деревьев побрескивали, Под ногами хрюпала, чавкала, И как-то вот знакомо, до боли. Я отряхнулась. «Долго еще. В какой-то момент появилось ощущение, Что вредная девица издевается И водит меня по кругу. Но нет, Янка выглядела мокрой и несчастной. «Тут вон!» — она вывела на просеку. «Тут дед в позатом годе повалил пару березок, И не только их, я думаю. А про разрешение на вырубку и спрашивать смысла нет. На дальнем такой ерунду не маются. От поваленных деревьев остались пни. Некоторые успели ощетиниться молодой порослью, а другие тихо догнивали. Нужный укрылся в кустах орешника — По зиме длинные хлыстовины его переплелись, а местами и смерзлись в непреодоримую на первый взгляд стену. Но я как-то допротиснулась бочком, и огромный пень с черным пятном гнили в самом центре увидела, а вот на не нашла бы, если бы Янка не показала. Узкая черная щель, в которую совершенно не хотелось совать руку, но я сунула и нащупала жестянку. Ты что, не забирала? А зачем? Нахохлившаяся Янка переступала с ноги на ногу. Тут оно надежнее, а дома точно кто найдет. В этом была своя логика. Банка была круглой и все еще хранила сладковатый аромат леденцов. Он Соньки брал их. Наябедничала Янка, а мне только одного дал. Вкусные. Она забралась на пень. А я открыла банку. Ничего, то есть деньги были, завернутые в вочёную бумагу. От купюр пахло теми же леденцами и маслом. «Забрать?» Янка смотрит внимательно так, с подозрением. «Нет, у Бекшива вон есть одна, а эти пусть себе лежат дальше». Я вытащила сверток, развернула, подняла ту самую бумагу. Надежды, конечно, нет, но вдруг да отыщу чего. «Ничего. Бумага была плотной, гладкой, и лишь заломы выделялись на ней причудливыми узорами. «Больше тут ничего не было?» «Но...» — Янка прикусила губу. «Давай!» Я протянула руку, и она со вздохом сняла что-то с шеи. «Цепочка, простенькая. Серебро или просто напырение? В темноте не разобрать». Это Мишка нашел как-то, призналась Янка. Хотел сперва Соньке отдать, но она какая-то скучная. И замочек сломан. Он и спрятал. А Янка нашла и не удержалась. Ну да, какие у нее украшения были. Самодельные из ракушек собранные, а тут цепочка настоящая. Цепочка лежала на ладони. Кто ее потерял? «Нет, она недорогая, не выглядит такой во всяком случае. Тут у многих и получше есть. Ну что мешает вернуть ее в банку?» «Я ее ниткой связала. Не подумайте, просто... Просто Сонька красивая, и у нее всего много, и... А у меня совсем ничего». Она обняла себя и всхрипнула, то ли от жалости, то ли просто момента ради. «Будет!» Я поняла, что с цепочкой. Сила. Слабое-слабое эхо, которое сохранилось благодаря металлу. Стало быть, серебро. Ири. Нет, серебро, конечно, тоже из благородных, но емкость у него другая, как и степень сродства. Стало быть, белое золото? Платина? А это совсем уж интересно. Если серебряные цепочки не диво, то вот, платина, металл редкий. И все равно... Когда он нашел, я позволила цепочке скользнуть по ладони. Давно уже Янка качнула ногой. Может, месяц, а то и больше. Он же ж передо мной не отчитывается. Это она произнесла раздраженным тоном, ёмно подражая кому-то из взрослых. Два месяца это много, очень. И платина не удержит так долго силу. Если только. Банка? Я провела по ней кончиками пальцев. Жесть, не преграда, но и накапливать силу не способна. Бумага? Нет, я бы ощутила. Стало быть... на. Да. я сунула жестянку в руки. И советую перепрятать. Может, про эту нору не только ты знаешь. Янга нахмурилась, подобная мысль ей явно не приходила в голову. А я встала на корени, мокро и грязно. И нора эта, она глубокая, осветить бесполезно, потому что свет тонет в волголой земле и остается на ощупь. Так, руку просунуть и дальше еще. У Мишки руки дринные, он и сам довольно рослый мальчишка. Под пальцами земля и что-то влажное, явно живое. Ненавижу червяков, насекомых тоже. Но ощупываю медленно. Нора узкая, в такой не развернешься. Но пальцы вдруг коснулись чего-то. В первое мгновение показалось, что это еще один ком земли. А потом я услышала такое знакомое эхо. Земля только сверху. Когтями получилось подцепить сверток и вытащить. — Что там? Янка спрыгнула с пня и подобралась ближе. «Шугануть? А смысл? Я потёрла плечо. это и вывих получить можно. Но в руках был грязный свёрток. Платок? Если и так, то платком он был давно. Он пропитался водой и землёй, и распутать удалось не сразу. А когда распутала, Янка недоумённо нахмурилась. «Это всё? Это что? Стекряжки?» Они, и вправду, выглядели осколками стекла, мутными, оплавленными, совершенно бесполезными. Вот только я подняла камень размером с ноготь и направила внутрь его каплю силы. Камень отозвался слабой вспышкой. Это алмазы, да? Нет. Я пересчитала. Семь. Семь камней, самый маленький из которых с горошину. И ведь этого хватит для артефакта средней руки. «Лучше! Это кристаллы Альбита!» «Да!» — Янка вытянула было руку. «Не стоит!» Я поспешно завернула платок. «Дерьмо! Зато теперь понятно, откуда у Мишки деньги. Да, сейчас кристаллы стоят куда как меньше, чем лет тому. Но все одно они дорогие, дороже золота». Меньше, легче, и главное, подлежат строгому учету в целях, так сказать, общественной безопасности, а потому чистые, без номеров, по которым можно отследить происхождение. Они легко найдут своего покупателя. Вот же ж, деду, ни слова. Я завернула этот платок в свой, а сверток сунула в карман. И вообще никому. Сомнение, это опасно. Сказала я тихо. «Очень. Из-за них Мишку убили?» «Не знаю. Сомневаюсь. Тот, кто убивал, если бы он знал о кристаллах, забрал бы их. Нет, тут все иначе. Зато кажется понятно, что делал Мишка в той части острова. И мне придется найти это место. Или не мне?» «Я, женский, встретил нас мрачным взглядом». «Чего?» Поинтересовался он у меня, а Янка поспешно спряталась за мою спину. «Мишку убили». Я почувствовала, как мелко стучат зубы. «И скинули мертвым. «Знаю». «Надо найти место, где скинули и где убили». «Как?» Он стоял на пороге, явно не желая пускать меня в дом. «Мне понадобится собака, молодая, но не щенок, с характером, чтобы выдержала...» «Слушает, хмурится...» «И к тебе она не вернется, или сдохнет...» «Или...» «Или не сдохнет...» Одинцов как-то сказал, что логика у меня очень уж своеобразная «Баню затопили...» буркнул я женский, отступая «Идите...» А то ишь, насквозь. Янка в следующий раз ночевать будет там, где шлялась. Она ничего не ответила, и только уже в бане, куда нас проводила молчаливая утуля, рискнула спросить. А зачем вам собака-то? Утром увидишь. На сей раз я до рассвета. Я буквально кожей чувствовала, как где-то там в морской пучине зарождается свет. И встала с лавки, стараясь двигаться беззвучно, чтобы не потревожить спящих. В доме было тепло и душно, воздуха мало, а людей вот наоборот. У печи на корточках сидела Отуля. «Доброго утра!» Шепотом сказала я, и она кивнула. Будем считать, что ответила. Дверь отворилась беззвучно. Надо же, ночью приморозила. Вообще, на дальнем морозе, как ни странно, редкость. Чтобы настоящие, чтобы такие до самых глубин. Здесь, вон, и ключи бьют круглый год, и лед, если бывает, то ненадолго. А теперь я глотнула ледяного воздуха и потянулась навстречу солнцу. А средом на крыльцо вышла отуля с тулупом. «Нет!» Я покачала головой. «Спасибо, но...» Отец дома и в лютые морозу выходил босиком. И матушка добавляла, что по вере и воздастся, что тело человеческое лишь сосуд. и Если душа крепка, то и сосуд таковым будет. Я не больно это слушала. Мне было неинтересно. А теперь вот что случилось? Я вытащила ногу из растоптанных ботинок. Понятия не имею чьи, но большие и теплые. А вот на ступеньках сизоватый налёт, и холод обжигает ступню. «Не иди за мной», — сказала я от Ули. «Я буду говорить». Попытаюсь во всяком случае. «И есть не стану». Я закрыла глаза. Сиря справиться с холодом и болью. Еще шаг, второй ступней и третий. Ледяный ветер пронизывает насквозь. Дура вот, заболею же. Измененные, конечно, покрепче обычного человека будут, но все одно заболею. Иду, шаг за шагом по солонь, и рябиновой бы ветки или хребокорку можно попросить. в мне наверняка будет. Да. Что за подношение из чужого хлеба? Не поймут, ни боги, ни люди. Это вот если бы я опару вывела сама, как учила матушка, прикармливая мукой, перемешивая, позволяя ей выходить, а потом сама бы тесто поставила, да со светлыми мыслями и каравай. Нет у меня светлых мыслей. А что есть? Тоска. Пусть ее берут. Ее не жалко. Молитва? Нет, молитв. Не у нас. Потому как боги способны понять все, что слова, что мысли. И зачем тогда придумывать? Язычники. Нас недолюбливали, но терпели. Там, на границе, среди болот и лесов, где мы не слишком бросались в глаза. И главное, нас не так много и оставалось до войны. А после... «Уцарел ли хоть кто-нибудь?» «Неважно, совершенно неважно. Здесь на дальнем язычников никогда-то не было. Да и так, верующих. Нет, стояла у нас церквушка. Молебны проходили разной степени торжественности. Но не могу сказать, что кто-то сильно уж веровал. Так, как обычно». «Иду. Ног почти не чувствую. И смысла наверняка немного». Но я упрямая, в этом и беда, что я упрямая. Потому и выжила, и сейчас дойду, даже если напрочь ноги отморожу. Дура, пускай. Я очнулась на берегу, руки синюшные, и ноги тоже. Холодно настолько, что холода и не ощущаю. Это не сила воли, какая нахрен у меня сила воли-то? Стою, покачиваюсь, смотрю на море, на небо. Солнце, возвращаться надо, пока вообще силы остались. А я стою, смотрю, встретить солнце встретила, поклониться поклонюсь, часть спина не переломится. Жертва тоже принесу, не хлеб, есть кое-что, чтобы гомирия хлеба, кровь и коготь вспарывает кожу на запястье. Пожалуйста. Я давно ни о чем не просила, а сейчас вот прошу. Пожалуйста, дайте мне шанс, пусть получится. Идёт дева, с репа и зряча, Один глаз смеется, из другого слёзы катятся, А где какая упадет, там прорастает дивный цвет». Тихий голос рисицы мерещится в набегающих волнах. Я отступаю и... С ума сошли! Бекшеев не даёт мне упасть. Откуда только взялся? А на плечи невыносимой тяжестью падает Куртка старая рыбацкая, пропахшая дымом и копчёной рыбой. Рыбу не люблю, но тепло в ней живое. А тихонько меня на руки подхватывает и глядит. Так, снимаю укоризной, за что мне сразу становится совестно. Правда, ненадолго. Так, было надо. Говорить я начинаю уже в доме, где меня усаживают на лавку и отуля, столь же молчаливая и невозмутимая, как обычно, укутывает шерстяным платком, а потом подносит чашу травяного отвара, И в чёрных глазах ее мне мерещится одобрение. Странная она все таки Да и я не лучше. Кому надо? Бегшей взрится, а костюмчик-то сменил. Правда, на другой, столь же неуместный, разве что в полосочку. И трость его постукивает по полу. Мне? Говорю чистую правду и замечаю, что больше не трясусь. Холода нет, да и внутри как-то... Спокойно, что ли? И спорить со мной, не спорят. Отравяной отвар сменяется крепким чаем. От него тоже пахнет и дымом, и рыбой. Но мне слишком хорошо, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Я пью и закусываю невероятно мягким хлебом, который сверху полили же медом. Мед рыбой не пахнет, но хоть что-то... Что случилось? Я, наконец, в достаточной степени прихожу в себя, чтобы обратить внимание на окружающих. Еще трупы нашли? Нет, я Софью уговорил переехать, временно, к матушке. Там и медведь пока, он приглядит, если вдруг... Ну да, с княжича может статься. А ну, конечно, скорее всего, этот их герш давно уже на Большой земле. Потому как в его положении самое разумное — сбежать и спрятаться. Ну ведь псих же! А какая у психов логика-то? И мне бы самой подумать о ком-то, кроме себя. Я потрясла головой. Барина не нашли? Нет. Вышел он через черный ход. Вышел и не вернулся. Мысли вязкие, замороженные. А кровь и запонка? По ним что? Бикшеев покачал головой, то есть внятных объяснений не было. Ири Барский сам их оставил, скажем, в случае чего оправдаться, если вдруг перехватят с княжичем, а остальное, что мешало бы разыграть ограбление? Деньги оставил много. Просипел тихоня, принимая из рукотули ломать хлеба с медом. И поклонился. Низко-низко. Стало быть точно, не сам Барский ушел, И непонятно. Совершенно. Остальные? На месте. Бекшев поморщился и добавил. Пока. Но... Тут оно сложно сказать, на месте или нет. Мы же сами по себе, привыкшие к одиночеству, спрятавшиеся в нем от большого и страшного мира. У меня, впрочем, тоже было что рассказать. Я встала, хотя шевелиться желания не было. Но солнце высоко, а если уж решила с трансформацией рискнуть, то стоит поспешить. Тем более боги, кажется, сегодня ко мне благосклонны. Куртка моя аккуратно вычищенная висела на вешалке. По карманам, к счастью, никто лазить не стал, а потому и цепочка и грязный сверток, от которого по карману расползлось темное пятно, были на месте. Вот. Я протянула их биршей его. Грянь, пока я занята буду. Может, тихонько подстрахует. У него сила есть, если что, сумею потянуть. А вот Бекшеева не рискну трогать. Он и так выглядит, словно вот-вот второй удар случится. Уж лучше пусть находки изучает. А заодно грядишь, со своим даром посоветуется. все таки аналитик же ж целый. Я потянулась и сказала «Спасибо». Вот Уля кивнула. К слову, кроме нее в доме никого-то и не было. «Собака там». — сказала она, вытерев руки расшитым полотенцем. «Возле бани!» — подумала и добавила. «Осторожно, злая!»